что такое время и есть ли оно на самом деле. На Земле люди считают, что время словно река, которая стабильно течет с одной скоростью, где события происходят линейно, переходят точки А в точку Б, и ни в коем случае эта река не может вдруг остановиться или начать течь назад. Это верно лишь как частный случай для нашей мерности Вселенной. В действительности, время — это концепция крайне субъективная. Даже в условиях Земли для разных наблюдателей время может как замедляться, так и ускоряться. Оно может вообще остановиться. Для высших «я» понятие времени еще более относительное. Дело в том, что в их мире времени, в нашем понимании, как реки, текущей стабильно, не существует. В их мире события происходят не одно за другим, а все сразу и параллельно. С этой точки зрения прошлые жизни было бы правильнее назвать параллельными жизнями, так как прошлое не только для нашего ума, существующего в концепции мерности Земли, где есть понятие прошлого и будущего. В мерности высших «я» события происходят параллельно и одномоментно, как прошлые для нас события, так и будущие. Для высших «я» все временные вероятности будущего существуют сразу и одновременно, и они их все видят. Для нас это лишь возможные потенциальные вероятности развития событий, из которых произойдет лишь какое-то одно. Для них же эти события уже произошедшие. За землей они наблюдают через свои частички души и от выбора воплощенной души зависит, какая временная линия материализуется из всего бесчисленного множества возможных вариантов. С этой точки зрения справедливо утверждение высших «я», что время — лишь иллюзия, которую мы выбрали прожить как опыт на Земле.